Диалог со Львом Толстым Одним из первых русских читателей кропоткинских записок революционера был Лев Толстой. Он писал Черткову «Передайте мой больше чем привет Кропоткину. Я недавно читал его мемуары и очень сбился с ним». Для Кропоткина отношение к нему Толстого имело особое значение. Со своей стороны Толстой проявлял интерес к личности и позитиву Кропоткина на протяжении многих лет. Сближение началось с того момента, когда в феврале 1898 года в Лондоне появился приехавший из России толстовец Владимир Четков. В Центральном архиве литературы и искусства в Москве находится более 100 писем Кропоткина Четкову. По сути, это была переписка с Толстым, в которой Чертков выполнял роль посредника. Первой публикацией Кропоткина Толстом была статья «Граф Толстой и Катков». в английской газете Newcastle Daily Chronicle в 1882 году. В последующем он неоднократно обращался к имени и творчеству великого писателя и мыслителя, тоже анархиста, отрицателя насилия и власти государства над человеком, хотя и со своей толстовской окраской. Уже в первом письме, полученном Четковым от Кропоткина, содержится критика толстовского непотивления. Пока не особевает насилие сверху, насилие снизу остается фактором прогресса нравственного. Человечеству нельзя двигаться пассивным недобрением. Человечество всегда двигалось только активными силами, которые вы и пытаетесь создать. Вот почему формула непротивления зла» злу неверна. Вы же хотите противления, и нужно очень много противления. Вы только хотите его без насилия. Удастся ли вам сплотить эти силы, не знаю, думаю, что нет, но несомненно, что по мере того, как равенство будет выходить в нравы, противление злу будет все более и более терять характер насилия, физического отпора, и все более и более будет принимать характер отпора нравственного, настолько дружного, что он станет главной прогрессивной силой. Чертков отправил это письмо в Ясную Поляну, и Толстой ответил – Письмо Кропоткина очень мне понравилось. Его аргументы в пользу насилия мне представляются не выражением убеждения, но только верности тому знамени, под которым он честно послужил всю свою жизнь. Для Толстого насилие всегда насилие. Он не, мор, не может освободительным. Злом не бредить зло, как огню не погасить пламя. Так считал Толстой. Кропоткин не признавал неизбежность революционного насилия над господствующими классами, которые добровольно от власти не откажутся. Он решительно возражал Толстому, но сам все же считал классовую борьбу двигателем прогресса. Любая борьба, считал он, ведет к разрушению и уничтожению. Она не может быть созидательной, даже борьба за существование в животном мире, и тем более людей с людьми. «Освобождение человечества вернее, чем освобождение одного класса», – писал он. Кропоткин, по-видимому, раньше других революционеров, случай редкий, проставил общечеловеческое выше узкоклассового. И люди, несомненно, это чувствовали. Георг Брандес в предисловии к первому изданию «Записок революционера» писал, «В настоящее время есть только два великих русских, которые думают для русского народа». и которых мысль принадлежит человечеству. Лев Толстой и Петр Капоткин. Оба любят человечество и оба сурово осуждают индифферентизм, достаток мысли, грубость и жестокость высших классов. А обоих одинаково тянет к униженным и оскорбленным. Оба видят в мире большие трудности, чем, чем глупости. Оба идеалисты и оба имеют темперамент реформаторов. В феврале 1887 года Чертков с женой уезжал из России. Поревожать его приехал в Петербург Толстой. Быть может, среди прочих проучений просил Лев Николаевич Черткова зайти в Лондон князю Кропоткину. Тогда был озабочен проблемой переселения притесняемых в России духоборов. Кропоткин и Чертков жили в Лондоне довольно далеко друг от друга, но часто встречались, а кроме того обменивались письмами, записками и телеграммами. В этой обширной переписке то и дело упоминается имя Толстого. В письме от 10 июня 1808 года Кропоткин благодарит Черткова за ему брошюры Толстого. Многое бы хотелось сказать по поводу их, но лучше оставить до следующего разговора. Одно скажу, читал их с большим удовольствием. В этом письме, открывшем переписку, Кропоткин сразу же высказывает свое несогласие с основными идеями учения Толстого, особенно с его проповедью непротивления злу насилием». Тесное общение Кропоткина и Чердкова продолжалось до возвращения Черткова в Россию в 1906 году. В своих письмах Кропоткин рассказывал о событиях, представляющих интерес для Толстого, а тот, в свою очередь, сообщал свое мнение о статьях и книгах Кропоткина. Особенно восторженной была реакция Кропоткина на роман «Воскресенье», печатавшийся в Неве. В письме к Четкову от 29 августа 1899 года он пишет «Большое спасибо за воскресенье. Я и на него пописался из-за него. Великое произведение. И как нужно было именно это? А о художественности и говорить нечего». По возвращении из Соединенных Штатов Кропоткин советует Четкову Будете писать Льву Николаевичу, скажите, что в Бостоне, Чикаго, большое, то есть главное движение по тюрем, все сомнения, накапливаемые годами, прорвало после воскресенья. Милый он, Лев Николаевич, сколько людей свет увидели после воскресенья. И еще раз возникает в переписке разговор о воскресенье в январе 1903 года, когда в Лондоне готовилась инсценировка романа. Режиссер «Фри» пригласил Кропоткина в качестве консультанта по вопросам русского быта. После премьеры, 18 февраля, он сообщал, «Составление вчера в воскресенье было настоящим триумфом. Впечатление драма производила глубокое». В нескольких письмах отразилось беспокойство Кропоткина в связи с болезнью Толстого в 1902 году, а когда поступили сведения о его выздоровлении, он выразил искреннюю радость – Спасибо большое за хорошую весть о Дорогом Николаевиче. В пример книги Кропоткина попадали в руки Толстого. Он с одобрением отзывался о них. Особенно ему понравилась брошюра «Узаконенная месть», именуемая правосудием. Толстой тоже не верил в справедливость суда, начаемого государством, законы, которые служат лишь сохранению существующего положения, выгодны тем, кто к нему приспособился. Всякий свод законов Кропоткин считал лишь кристаллизации прошлого, препятствующие развитию будущего. В нем живая, стремительная вода жизни застывает, омертвяется. Лишь жар солнца может освободить живую воду из скоков заков оледенения. Это солнце революция. Толстой соглашался, но только он имел в виду революцию духовную, в каждом человеке. Он не верил, что после устранения власти государства сразу же установится мирное существование, со всеми. и что без принуждения можно заставить эгоистов работать, а не пользоваться трудами других. Это место в осуждениях Рапоткина он называл «поразительным слабым». 28 августа 1898 года, в день 80-летия Толстого, в Ясной Поляне, была получена среди множества представителей мира и телеграмма, в которой русский текст передавался латинскими буквами «В Тулу из Лондона». Сердечно обнимаю, дорогого Льва Николаевича. Петр Кропоткин. Еще в январе 1995 -го года Кропоткин закончил рукопись статьи о Толстом для английского издания под названием Лев Толстой Художник и мыслитель. Ему не удалось ее нигде опубликовать. Но, когда великий писатель умер, в сокращенном и переработанном виде ее напечатала газета Утро России в качестве некролога. В части ее Пётр. Катевич написал, «Могуществом своего художественного гения он расшевелил лучшие струны человеческой совести». В 1920 году, за несколько месяцев до смерти Кропоткина, Капоткин был приглашен на вечер памяти Ива Толстого в Большой зал Мол консерватории. Он не смог приехать, но зачитали его письмо, в котором он вспоминает Толстом, как о том, кто учил людей любви и братству. то будил в людях совесть и звал их могучим голосом к построению нового общества на братских и безначальных основах.